Глава шестая. Новые земли. Шмель хмуро смотрел на то, что осталось от его тяжеловооруженной колонны. Исковерканные и побитые пикапы, перевернутые горящие и прожженные едкой кислотой танки, лежащие на боку грузовики и трупы. Много трупов. Почему-то здесь тела обращались в прах куда медленнее, чем на втором и первом кругах системы. Это сбивало с толку и пугало. Обычно тела рассыпались в течение первых пяти минут. Именно поэтому трупы погибших не валялись на каждом шагу, а то, что происходило здесь, пугало. Да и в целом атмосфера была крайне накаленной, выдохнуть было просто невозможно. В стремительной и жестокой схватке уцелело лишь три танка, два БТРа и всего шесть пикапов. Четыре транспорта смогли пережить волну, но большая их часть превратилась в металлолом. Парочку грузовиков еще можно было восстановить, но на это требовалось время, а как раз его было мало». Со всех сторон уже сбегались мутанты попроще, ожидая бесплатного обеда. Помимо грузовой и боевой техники еще была установка «Пробой», которую смонтировали на командирскую «Сороку». Ее старались защитить любой ценой, и, в общем-то, это удалось. Шакалы, заметив спешно нарастающую опасность, оперативно перестроились и были вынуждены принять жесточайший бой – К ним навстречу из глубины третьего круга устремились орды жутких, просто кошмарных тварей. Самый слабый мутант имел 21 уровень, что заставило понервничать даже опытных головорезов элитной гвардии Шмеля. Бой длился часа полтора. Задействовано было все имеющееся вооружение, а спецы, владеющие боевыми умениями лишь ценой больших потерь, сумели выстоять и защитить тех, кто еще был на ногах. Тварей они перебили около трех сотен, правда, цена оказалась крайне высокой. Осталось всего 43 человека, меньше половины от изначального числа. «Шеф!» — к шмелю подошел жирный. «Какие будут указания?» Вид у его раненого в двух местах контролера был удрученный. Еще бы, такой бойни шакалы еще не видели, а ведь они проникли вглубь территории третьего круга всего-то на 46 километров. В теории до границы с четвертым кругом оставалось чуть менее 10 километров. И вот тут-то и произошло то, что произошло. А что их ждет дальше? «Указания? Те же самые!» — со злостью прорычал Шмель, даже не обернувшись к помощнику, при этом до хруста сжав рукоять штурмового автомата. «Двигаемся дальше! Пробой сохранить любой ценой! Перестраивай колонну! У вас 20 минут!» Жирный ожидал подобного ответа. Он тяжело вздохнул, медленно развернулся, отошел на несколько шагов, вытащил рацию... И снова вздохнув, дал команду. «Шакалы, внимание! Перестроить колонну! Всем быть на чеку! Цель — сберечь пробой! Продолжаем движение через 20 минут! Выполнять!» В эфире повисла тишина. Тяжелая тишина. «Жир, да ты что!» — спустя несколько секунд прилетела по обратной связи. «Куда дальше-то? Нам едва жопу не порвали!» «Ты видел, что произошло с «Авангардом?» «Посмотри, какое дерьмо сбегается со всех сторон!» «Это ошибка!» Я заткнись, брок!» Риана отрезал жирный, оглянувшись на командира. «Если что-то не нравится, можешь лично выразить недовольство шмелю или проваливать нахрен, ясно?» Рация потрещала и заткнулась. Спустя пару минут уцелевшая техника начала перестроение. Грузили то, что еще можно было использовать, восстанавливали поврежденное оружие, реанимировали технику, ну а раненым оказывали помощь. «Ты что же, сука, думаешь, можешь остановить меня?» Тихо, но с жесткой сталью в голосе прорычал шмель, глядя на затянутое свинцовыми тучами небо. «Бастион, даже не пытайся! Я все равно уничтожу тебя! Ты меня не удержишь! Слышишь?» Лидер шакала резко обернулся, кинул суровый взгляд на стоящий в стороне от остальной колонны тяжело бронированный грузовой транспорт, внутри которого находилось то, что Шмель прихватил с собой как дополнительную страховку. Я смотрел и не верил своим глазам. Идентификаторы всех, кто явился к барьеру, были знакомы до боли в сердце. И неважно, что внешний вид всех совершенно не соответствовал ожидаемому. Впрочем, о чем это я? Меня из самого хрена знаешь. Тело Гио далеко не самый лучший экземпляр. Я не пойму, мои глаза меня обманывают? Мара? Усмехнулся я, когда взглянул на высохшего старика, идущего первым. Вид у него был недовольный, а в походке была какая-то странная деталь, которую я никак не мог раскусить. Видеть подобное было как минимум странно. «Ну, Мара, да, не повезло мне!» — Нахмурился дед, тут же приложившись к бутылке. «Ты, хан, тоже красавец! Где этого гнома откопал? Но я же нормально реагирую, не треплюсь направо и налево!» «Ой, да ладно!» — отозвалась сисястая блондинка, идентификатор которой говорил, что передо мной белка. «Всю дорогу только и делала, что бухала и жаловалась на свою судьбу!» «Цыц! Не поли контору!» — отмахнулся дед, который был вовсе не дед. «Как вам удалось сменить идентификаторы?» Изумился я, взглянул на Марка и Кокоса. «А ты разве не заметил, что с перерождением появилось много новых функций? Мелочь, конечно, но все же. Одна из них — способность самому менять имя», — отозвался Кокос. Помолодил он лет на тридцать пять точно. Седина пропала, однако взгляд был тот же, сдержанный, холодный и самоуверенный. «Бля, тревога!» Заорал Марк, увидев гиблороса. Он тут же вскинул ствол какого-то прокачанного дробовика, но, к счастью, стрелять не стал. «Отставить панику!» Махнул я в сторону куста, который снова начал махать всеми восемью хвостами. «Это бочка!» Повисла напряженная пауза. Затем взрыв хохота. В первую очередь Мара и сам Марк. «Ты серьезно?» «Этот гербарь и есть бочка!» Маргарет едва могла говорить от смеха. «А я еще на свое тело жаловалась. Это мне еще повезло, выходит!» Ответить я не успел. В поле зрения появился архиупырь. Корсар, чертов актер! Для эффектного появления выпрыгнул откуда-то из кустов, пару раз взмахнул когтистыми лапами — На него тут же нацелилась сразу четыре ствола. Впрочем, кокос тут же опустил автомат и расслабился. «Дай-ка угадаю...» «Эм... Это что, корсар?» «Так точно!» — кивнул я. «Ну, дерьмо!» — протянула белка, рассматривая тело архиупыря. «Не думала, что когда-нибудь смогу рассматривать такую тварь и при этом не бояться, что она тебя сожрет». Корсар для эффекта громко рыкнул, отчего девушка дернулась и сразу схватилась за пистолет. Фу ты, ну точно, корсар! отмахнулась она. А что, человеческих тел не осталось? насмешливо фыркнула Маргарет, опуская руку с подготовленной для броска подожженной бутылкой. Да какая разница, встряла белка. Главное, что все мы живы, каждый сохранил память. «Жаль, способности растерялись, ну да ладно. Кстати, Хан, то есть Дигио, переименуйся, а?» Я полез в меню интерфейса, чтобы отыскать эту новую функцию. Естественно, сходу не нашел. А Кокос озвучил то, о чем думал каждый из нас. «Полагаю, что Бастион дал нам еще один шанс». Начал он и запнулся. Выдержал паузу, затем продолжил. Задача та же — остановить шакаловый и Шмеля, иначе все это будет окончательно уничтожено. Откуда-то издалека справа раздался оглушительный гром. Все резко обернулись и застыли от изумления. В километрах в десяти, а может и больше, разразилась такая жестокая гроза, что даже отсюда было страшно смотреть. Молнии вспыхивали с такой периодичностью, что казалось... Будто среди тяжелых свинцовых туч кто-то запустил мощную динамо-машину. «Аномалия?» — вопросительно пробурчал кокос. «Да их тут полно!» Пока я сюда добирался, видел огромный провал в земле. Часть земли просто провалилась вглубь, дна не разглядеть. В другом кластере лес переломало так, что можно опилки прямо в мешки грузить. Реки вышли из берегов, озера, наоборот, высохли. Где-то аномальная жара, а где-то ледниковый период. Я вам так скажу. Примерно 80% населения второго круга уже погибло. Остались только группы бродяг, бандиты, одиночки. Ну, кое-где еще держатся крупные поселения, но это ненадолго. Счет идет на дни, а может уже и на часы. Мы переглянулись. «Когда тот кип нас уничтожил, я говорил с самим бастионом. Зачем-то произнес я. Ко мне повернулись удивленные лица. Серьезно? Да. Вряд ли я смогу описать сейчас, как он выглядит. Но вот кое-что я запомнил. Шмеля нужно остановить. Взамен система даст нам возможность покинуть это место. Ну, как-то так». Я немного соврал. Такая награда вроде как предназначалась только мне. Это если я правильно понял. Но больше меня радовал факт того, что Линду еще можно спасти и вернуть к жизни. Надеюсь, Бастион сделает это не так, как с моим предыдущим телом. Какого-нибудь грузина или армянина с сознанием моей жены мне точно не нужно. Все обдумывали сказанное. Наконец, первым выразил общее мнение Марк. «Не знаю, как остальные, а я хотел бы убраться отсюда. Даже если мы остановим разрушение, далеко не факт, что мы останемся в живых. Да и потом, сами знаете, каково это существовать внутри системы полной опасностей. Так что я готов продолжать. Ну, кто еще?» Я молча поднял руку, тут же опустил ее. Действие было какое-то несерьезное, но остальные один за другим сделали то же самое. И один, все были готовы продолжать. Отлично, раз цели определены, кто скажет, как мы догоним колонну Шмеля? ⁇ спросила Маргарет. Я слышала, что шакалы прошли за барьер примерно 20 часов назад, и Шмель не поленился собрал целую армию у них и танки и грузовики и бронетранспортеры людей человек 150 и все отборные бойцы опытные специалисты а что мы а у нас вон гиблорос хмыкнул марк указав на хищный кустарник который опять пытался корнем почесать какой-то отросток на морде картина смешная и странная М да. А еще корсар. Архиупырь предостерегающе рыкнул. Кстати, он тоже имел возможность менять интерфейс. Теперь идентификатор мутанта гласил Объект архиупырь Корсар. Мутант потрошитель 10 уровня. Состояние здоровья 375 из 450. Лояльность положительная. Все хорош! — разозлилась Маргарет. — У нас есть танк, причем он неплохо оснащен. Оружие тоже есть, аптечки и провизия в норме. Боезапас у танка в порядке, топливо почти под завязку. — Где вы его взяли? — поинтересовался я, взглянув на Мару. Сложно было воспринимать ее как женщину, когда на меня пялился седой и ворчливый дед. «Отжали у шакалов, не поверишь, но те, что остались в цитадели, разделились на два лагеря. Часть решила защищать базу до возвращения шмеля, а остальные откололись и отправились к первому кругу. По пути их хорошо потрепали муты псионики. Ну, в общем, часть техники они просто бросили. Хрен их знает почему. Танк – надежная защита, если на пути не попадется что-то серьезное» от двадцатого уровня и выше. Можно сказать, нам повезло. «Пикап придется бросить!» — скривился я, окинув взглядом колесный транспорт. Сомневаюсь, что дальше от него будет толк. Кокос громко хмыкнул и жестом подозвал меня. «Иди сюда, глянь, что я обнаружил, когда меня...» Ну, короче, когда я сменил тело, я понял, что шакалы перевозили кое-что любопытное. И что там? Сам посмотри. Минуты две я смотрел на то, что было разложено в кузове пикапа. Признаюсь, приятно удивился. Не знаю, откуда у шмеля такая технология. Пока уберем, пригодится. В любом случае, раз нам попалось вот это, то у шакалов есть еще. И не удивлюсь, если они прихватили с собой пару десятков таких вот... «Да, серьезная вещь. Это ж какие умельцы смогли собрать!» «Я слышал о таких разработках», — произнес Кокос, но не думал, что они закончились успехом. Как и видите, им удалось. Жаль только, что в наличии всего одна штука». Из пикапа выгрузили все необходимое, закрепили на броне танка. К слову сказать, нам достался модифицированный советский Т-72Б, дополнительно переделанный местными механиками-крафтерами. Мощная пушка, два пулемета «Корт», знаменитый «Утес», кое-кто даже ракетную установку присобачил, что было явно лишним. Кого ими обстреливать? Впрочем, шакалы сдвинутые ребята. Раз могли, сделали. Танк обмотали маскировочной сеткой, еще раз все проверили. То, что было крупногабаритным и не уместилось внутрь, закрепили прямо на броне. «Который раз уже проводим подобную подготовку. То пикап забили оружием и пролетели нафиг», — бурчала Маргарет, таская ящики. «Так гон же был», — возразил Марк, — «обстоятельства». «А какая разница?» — хмыкнула Мара. — То одно, то другое. Потом хан потерялся. Кип этот еще... Бля. Я искренне надеюсь, что на этот раз мы хотя бы немного проедем без приключений. На все подготовительные работы ушло часа полтора. Наконец Кокос селся за руль. Марк занял место заряжающего. Белка на место стрелка Мара просто так... Корсар внутрь танка не полез. Его физиология явно не была рассчитана на то, чтобы в танках разъезжать. Отдельной историей было погрузить гиблороса. Тот, как не пыжился, сам влезть на броню не смог. По итогу, когда мы выдвинулись в путь позади башни, весело помахивая лианами, восседал огромный хищный куст. Картина еще та. Вряд ли подобное можно представить во всей красе. Гиблоросу очень понравился дым от сожженного дизельного топлива. Именно поэтому хищная пасть ловушка всегда была рядом с выхлопной трубой. Как ты цветку объяснишь, что это плохо? Да никак. Часа через полтора такой езды гиблорос, естественно, покрылся черной сажей. Для маскировки, наверное. Удивительно, но здесь практически не было мутантов. Едва мы пересекли барьеры и вошли в третий круг. Наступило какое-то затяжное затишье. «Чего за дела?» – удивился Марк. «Почему так тихо?» К слову сказать, вся наша группа уже сменила идентификаторы. Каждый взял старое имя, чтобы не путаться и других с толку не сбивать. Правда, с Марой все равно было сложно. Только куст ничего поменять не смог. Подсознание собаки таких тонкостей просто не понимало. «Думаю, что прошедшие здесь шакалы навели серьезный марафет», — предположил Кокос. «Вы только посмотрите, у них только танков было не меньше десятка. Колеи прокатаны так, что и через месяц следы останутся». «С учетом их подготовки и имеющегося вооружения, они наверняка били все, что попадало в поле видимости», — предположил Марк. «Ну, еще здесь гон прошелся. Те, что покрупнее были, присоединились к гону, а тех, что были поменьше, сожрали». «Логично», — согласилась Белка. Я слушал только краем уха. Разные мысли лезли в голову. Одна из них сбивала с толку. Перед тем, как погибнуть, мы все выяснили, что механик был шпионом. Почему же Бастион не возродил и его? А если и возродил... «Где он сейчас, может быть, и вообще что собой представляет?» «Хан!» — обратился ко мне Кокос. «Как выглядит Бастион? Ты же видел его?» «Пузырь!» — коротко ответил я. «Какое-то биологическое существо с отростками. Ни головы, ни глаз. Разговаривает ментально, типа проецирует свои мысли сразу мне в голову». «И что он тебе сказал?» «Добраться до центра, остановить шмеля, если справимся, наградит. Мне вернет Линду, даст возможность покинуть систему. Второй раз я подобной ошибки не допущу, сюда точно больше не вернусь». «А про нас что?» Маргарет была тут как тут. «Вас тоже отпустит, ну, если кто-то захочет». «Ясно?» После продолжительной паузы выдохнул кокос. Танк двигался со средней скоростью, иногда объезжая сложные препятствия. То болото, то бурная река. Кластеры здесь были странные, все как один, безжизненные. Не в том плане, что тут не было мутантов, они были, только не подходили близко. Просто погода была такой, словно ее заморозили. Ранняя осень, желтеющие листья, серое небо, накрапывающий дождь. у вел машину точно по следам шакалов верный ориентир. Едва мы остановились на перекур, как у всех перед глазами выскочило системное оповещение. «Внимание! Бастион нестабилен. Инициирована перезагрузка всех кластеров сразу. Готовность — 30 минут. Срочно найдите надежное убежище!» «Дерьмо!» — выдохнул я, осознав серьезность ситуации. «А чего вы так занервничали?» — удивился Марк. «Что не так-то?» При перезагрузке все те твари, что уже были ликвидированы шакалами, вновь появятся в системе. Дальше объяснять. «Мля, это же значит, что...» У «Ух, вот-вот». «Ну и где найти убежище?» Марк побледнел. «Варианты?» «Переждать, затаиться. Тут рядом небольшой городок. Карта вроде не врет, но хрен его знает. Ну...» «Двигай туда!» — разрешил я только осторожно. «Еще неизвестно, что за животина тут осталась с прошлого раза».